Глава пятнадцатая. И он не отказал, а я была готова слушать о чем угодно, лишь бы не давать мыслям о зеленой шкатулке и ее непонятном дарителе пробиться на поверхность. От них веяло робкой надеждой, а это совсем не то, за что мне следовало бы в тот момент держаться. Герцог рассказывал о своей жизни в поместье, об учёбе, о дисциплинах, которые должен был освоить юный наследник, о редких шалостях, которые удавалось провернуть в плотном потоке его расписания. Следом настала моя очередь. Я рассказала о маме, о том, что уже плохо помню, как она выглядела. Рассказала о бабушке, той тёплой и спокойной любви, что она мне дарила, о наших с ней уроках о том, почему я решила стать травницей. И только почувствовав, как слепаются от усталости мои глаза, я притихла и сразу же провалилась в темноту. Андрей не возражал. А Проснулась я от того, что в карете сделалось слишком светло. Герцог Ломанский уже сидел без пледа и подушки, а на идеальном лице его не осталось и следа от сна. «Лёгкого утра, Мари!» С искренней улыбкой приветствовал меня он. «И вам, Лёгкого!» — отозвалась я и села ровно. Подняла спинку сиденья, спальные принадлежности убрала вниз. В окошке кареты уже мелькали домишки незнакомого поселения. Невысокие, от силы в несколько этажей, они разительно отличались от тех, что я привыкла видеть в наших краях». В основном для построек тут было использовано дерево, а тяжелые треугольные крыши накрывали дома, как зимние шапки городских мальчишек. На фасаде каждого строения были обязательные террасы, увешанные горшками с цветущими, знакомыми мне только по картинкам цветами. Отчаянные туристы, охочие до красот, которые, по их же словам, можно увидеть лишь только в горах, приезжали в этот отдалённый уголок частенько, поэтому трудностей с ночлегом у нас не возникло. Да и ночлегом назвать это было никак нельзя. Так, лёгкая передышка. Уже через несколько часов мы собирались отправиться снова в путь. «Мари...» позвал герцог Ломанский, когда мы въехали на территорию небольшого, но с виду уютного, постоялого двора. «Я настаиваю, чтобы ты взяла это». Он протянул мне веревочку с небольшим пузырьком, в котором, как я уже знала, хранился универсальный антидот. «Один раз ты из-за меня уже пострадала, и я не хочу, чтобы с тобой случилось что-то еще». «Для этого мне надо еще выжить, ведь самое страшное со мной уже произошло», попыталась я отшутиться, имея в виду берецен, но фокус не прошел. «Мария, не заставляй меня умолять». Голубые глаза Андре засветились таким знакомым лукавством, что я как-то сразу поняла, на этот раз герцог не уступит. «Спасибо», — только и оставалось произнести мне. Для того, чтобы спрятать полезный подарок, пришлось расстегнуть пуговки у ворота платья. «Откуда у тебя этот медальон?» — заинтересовался Андрей украшением, что досталось мне от мамы. Круглый, с крупным гранатом по центру и филигранным узором вокруг самого камня, расходящимся от него краю пластины, внутри он был пуст. Обычно в таких медальонах хранили любовные записки — портреты дорогих сердцу людей, реже читалоканы. Я даже слышала пару случаев, когда внутри украшения прятали яд. Мне же положить туда было решительно нечего. Портретов мамы у нас отродясь не было. Любовные записки мне никто не писал, а таскать с собой яд мне вроде как было незачем. — Это мамин, — пожала плечами я и быстро привела платье в порядок. «Был. А что? Необычная вещица для простой девушки из леса. Кем были твои родители?» Я вздохнула. Отец вроде погиб на войне. Во всяком случае, так мама с бабушкой всегда утверждали. А мама после этого вернулась в родительский дом и стала с тех пор жить с моей бабушкой. Единственное, что я помню... Мама всегда была очень тихой и замкнутой, не любила посетителей и редко выезжала в город. А когда к бабушке на лечение приходили мужчины, мама в это время предпочитала находиться в башне. Бабушка же наоборот была очень энергичной и деятельной и всегда придумывала для нас занятия. Так мы жили, бабушка верховодила, мы исполняли. Почему вдруг тебя? «Заинтересовали мои родители?» «Пока еще преждевременно утверждать что-либо, но похожий медальон я видел на одном портрете знатной дамы», признался Андре. Понимание начало медленно охватывать меня, а вкупе с тем, что рассказал о моей семье лорд-канцлер с радужными воспоминаниями о детстве, можно было смело прощаться». «Кажется, там было не так всё просто, как всегда преподносили мне мама с бабушкой. Герцог Ломанский взирал на меня с сочувствием, а я никак не могла определить, хочу ли я знать, что кроется в прошлом двух женщин, что вырастили меня. Сможет ли это иметь хоть какое-то значение для моего будущего, или всё же стоит оставить прошлое в прошлом?» «Впрочем, такая вещь, как моё желание или нежелание, вряд ли будет иметь решающее значение. Лорд-канцлер уже историю моей семьи вместе с её тёмными пятнами взял на карандаш, а значит, мне остаётся только ждать, когда же он выберет время, чтобы во всём разобраться. А в том, что этого человека остановить никому не под силу, я уже убедилась на личном опыте». «Да будущее моё, откровенно говоря, слишком туманно. В случае, если фокус с противоядием и удастся, с моей странной проснувшейся магией всё равно придётся что-то решать. Оставлять всё как есть слишком рискованно, даже если бы о моей новой особенности было никому кроме меня неизвестно». «Если честно, — продолжил Герцог, — «Не думаю, что ты просто девчонка из леса, каково и так упорно стараешься предстать перед всеми нами. Поверь, я видел много людей, и человека с титулом всегда отличить смогу. Образование, походка, манера себя держать, речь, опять же, то, как ты пользуешься столовыми приборами. Продолжать?» «Не нужно», — я отвела взгляд. Не говорить же, что всё перечисленное всегда было для нашей семьи в порядке вещей. Не думаю, что сейчас это сможет сыграть важную роль. Для нас главное — найти цветок и приготовить противоядие. Иначе ничто уже не будет иметь значения. — Прости, если расстроил тебя? — дотронулся кончиками пальцев до тыльной стороны моей ладони Андре. — За эти несколько дней ты стала мне... «Действительно дорога». И именно этот момент выбрал его светлость, чтобы открыть дверцу кареты. Не знаю, какую часть разговора он смог услышать, но наши соединённые руки точно не укрылись от его пристального внимания. «Номера готовы? Идёмте!» – скомандовал он, и, резко развернувшись, размашисто зашагал прочь. «Без слов. Было ясно, что нам с герцогом Ломанским следовало поторопиться». Несмотря на раннее утро, внутри заведения нас встретил горячий чай, что особенно пришелся мне по вкусу с дороги и шкварчающая прямо на огромной сковороде глазунья. Она стояла по центру небольшого деревянного стола, за которым разместились я и два герцога, и гостям предлагалось самостоятельно накладывать себе порции при помощи деревянной лопатки». Рядом стояла отдельная миска, наполненная маленькими размером с перепелиное яйцо помидорами. Разложить еду по тарелкам его светлость не позволил. Полоснул взглядом, как только я протянула руку к лопатке и коротко бросил. Я сам, едва заметно, поводил кольцом над едой и, как только убедился, что отрава отсутствует, лично положил каждому порцию на тарелку». «Единственное, что позволил сделать мне, это добавить нам всем в чай укрепляющего настоя из моей сумки». Еле практически молча. Лорд-канцлер был хмур, как грозовая туча по весне. «Я же хотела одного, как можно скорее расправиться с едой и оказаться, наконец, в номере». Андре в свойственной ему манере попытался пару раз разрядить обстановку, но очень быстро осознал тщетность своих усилий и бросил это дело, сосредоточившись на скромном завтраке. Глазунью я съела, даже не ощутив вкуса. Так сильна была усталость после тяжелой ночи, что нам довелось пережить. Мужчины заметили, что я покончила с завтраком, практически синхронно отодвинули свои тарелки и поднялись – Втроем, ловя удивленные взгляды владельца и парочки работников, мы поднялись на второй этаж. Лорд-канцлер открыл ключом дверь под номером 2, сначала обследовал номер и только потом дал разрешение войти. Простая комната с небольшим окном и двумя узкими кроватями встретила нас непривычным уютом. Воздух внутри был свежим, бельё — чистым и даже благоухающим, а на выкрашенном белой краской подоконнике стояла глиняная вазочка с полевыми цветами. «Мило!» — не удержался от реплики герцог Ломанский. «В присутствии лорд-канцлера Сандре вмиг слетела вся та серьёзность, которой он был поглощён в карете. Единственным, что меня смутило в этой комнате — Было несоответствие количества кроватей и постояльцев. Но и эту проблему очень быстро разрешил его светлость. «Я подежурю», — бросил он в ответ на мой растерянный взгляд. «И действительно устроился в деревянном, неудобном, даже на вид, кресле возле окна. Не думаю, что это был именно тот отдых, что позволил бы как следует прийти в себя после неспокойной ночи, проведенной в седле». «Может...» — заикнулась я неуверенно, но была прервана жестким «Ложись спать, Мари!» Мне оставалось только послушаться. Прямо в платье я легла поверх одеяла и отвернулась к стенке. «Разбудите меня через час, я сменю вас!» — услышала я голос Андре, но лорд-канцлер ничего тому не ответил. После шуршания, по которому я определила, что и герцог Ломанский устроился на кровати, я смежила веки. А потом и вовсе провалилась в сон. Уж не знаю, была ли в том заслуга его светлости или измотанный событиями и ядом организм сам взял своё. Разбудил меня чей-то негромкий голос, который утверждал, что леди в порядке, насколько это возможно в её положении. О том, что леди в положении — это я, сообразила не сразу. На ум почему-то первым делом пришла беременная дама, а не смертельно отравленная травница. Открыв глаза, я увидела, как его светлость рассчитывается с очередным облаченным в бордовый халат целителем. Очевидно, мой измотанный токсином организм только что подлечивали в меру возможностей. «Мария, научи меня так спать!» Сверкая озорной белозубой улыбкой, возле моей кровати остановился герцог Ломанский. «Ты даже не проснулась, пока с тобой работал целитель!» «Могу погрузить тебя в искусственную кому!» Вместо меня отозвался его светлость, закрывший дверь за целителем. «Может, до горды берешься целее?» «Вынужден отказаться!» Подмигнул мне Андре. «Кто тогда будет развлекать госпожу Марию всю оставшуюся поездку?» «Уже пора ехать?» – поспешила я подать голос. «Обедаем и выезжаем», – ответил его светлость. Минут пятнадцать я потратила на то, чтобы привести себя в порядок. Комната с удобствами здесь, как и на многих других постоялых дворах, находилась в конце коридора. На полноценный душ времени не было, но умыться и освежить платье я всё же смогла. Магический ящик для чистки одежды и медяшка снова сослужили мне добрую службу. Пшеничные волосы заплела в толстую косу и откинула назад, после поспешила присоединиться к мужчинам и тут же впервые почувствовала на себе действие яда. Слабость накатила внезапно. Ее сопровождало частое сердцебиение и весьма ощутимая резь в животе. Пришлось ухватиться за стену и переждать приступ. Благо он не продлился долго, но напугалась я сильно. Не должно было быть приступа после визита целителя. Во всяком случае не так скоро. Видимо, что-то такое прочел по моему лицу дежуривший снаружи лорд канцлер. Почему так долго? Он ощупывал всю меня недовольным и вместе с тем подозрительным взглядом. А вот Андрей, который там же ждал своей очереди, сразу раскусил меня. «У тебя был приступ, да?» — мягко спросил он и подал мне руку. «Похоже, что так», — пришлось признаться. «У вас они часто случаются?» Я уже к ним привык и почти научился не обращать внимания. «Почему ты не позвала на помощь?» Его светлость был всё ещё недоволен, но так же, как молодой герцог, протянул мне ладонь. Так я и шла, между двух мужчин. Спорить и выражать недовольство сил не было. Взгляды, которыми награждали нас постояльцы и работники, были разными, но равнодушным не остался никто из присутствующих. Благо их было не очень много в виду не самого лучшего сезона для путешествия к горам. Втроём мы расположились за отдельным столиком, и подавальщик в коричневом фартуке тут же принёс обед. Три одинаковых миски с мосие, небольшими шариками мяса, обёрнутыми тонким слоем теста. Лично я их никогда не пробовала, но благодаря Ильде знала, что в горах это блюдо довольно популярно. Моси следовало макать в специальный соус, приготовленный на основе сметаны. И это оказалось настолько вкусно, что я решила обязательно слепить их вместе с подругой, как только выдастся такая возможность. Но, вспомнив обо всех обстоятельствах, тут же взгрустнула. Очевидно, шансы на то, что это произойдёт скоро, не очень велики. Его светлость мой понурый вид расценил по-своему. «Вернуть целителя?» — предложил он, откладывая вилку. «Я в порядке, спасибо», — покачала я головой. «Мария, я прошу тебя, давай без геройства. Если тебе плохо, так и скажи. Мы почти достигли цели, остался всего лишь один переход, и если ты его не выдержишь, сначала погибнет Андре, а вслед за ним и огромное количество ни в чем не повинных людей, потому что, я тебя уверяю». «Начнется война!» «Ваша светлость, приступ прошел, и я пока не чувствую приближения следующего. Как только что-то изменится, я первым делом дам вам знать. Я сейчас прошу тебя верно рассчитать свои силы, Мари. От этого зависит очень многое». «Лорд Вестон, Мари очень ответственная девушка», — вступился за меня герцог Ломанский. «Уверен, она нас не подведет. Со своей стороны могу обещать, что глаз с нее не спущу, и о любом изменении даже в ритме дыхания незамедлительно сообщу вам». «Да и дайте, скомандовал лорд-канцлер, все еще сверляя меня недоверчивым взглядом. Герцога Ломанского он вниманием так и не удостоил. «Покидали город в подавленном настроении. Даже Андре не пытался шутить». Молодой герцог, как и обещал, пристально следил за моим состоянием. Разве что пульс ежеминутно не измерял, а лорд-канцлер стал выглядеть еще мрачнее, хотя раньше мне казалось, что это попросту невозможно. От вида его светлости даже местные бродячие псы с жалким скулением расползались в стороны. «Меня, такое общее состояние, не могло не нервировать», Я ломала пальцы и в тысячный раз, уже сидя в карете, перечитывала старинный рецепт, записанный в бабушкиной книге. За это время я выучила его наизусть и могла повторить без запинки, даже если бы меня разбудили посреди ночи. Каждый час долгой поездки я бдительно отмеряла нам с Андре всех снадобий, что везла с собой, и молилась, чтобы этого оказалось достаточно. Оставалось потерпеть самую малость. «Мари», — заговорил со мной в очередной раз молодой герцог, — «ты уже думала, в каком университете хочешь учиться?» «Я оплачу тебе любой, не сомневайся. С твоей магией ей нельзя оставаться без образования. Да и не позволят тебе. Это попросту опасно для окружающих». «Что? Не знаю еще. В любом случае, я не смогу принять от вас деньги», — покачала я головой. «Думаешь, моя жизнь стоит дешевле?» — кинул на меня хитрый взгляд Андре. «Нет, конечно, но...» — замямлила я, непривычная к столь откровенным манипуляциям. «Никаких «но», Мари!» — перебил Андре. «Поверь, я знаю, о чем говорю. На одну стипендию не прожить, а по закону тебя просто обяжут пойти учиться». Надеюсь, история с отравлением скоро благополучно разрешится, и у тебя просто не останется много времени на размышления. Поэтому предлагаю решить всё сейчас, пока у нас есть такая возможность. Но я не могу сейчас об этом думать. Нервно хохотнула я.